Маг, намертво вцепившись в выросты на спине твари, вытягивал шею, чтобы рассмотреть старые развалины. Местами виднелись почти сохранившиеся огромные здания с остатками некогда величественных купольных крыш. Кое-где от строения остался один фундамент. Внимание парня привлек дым, к которому он и направил тварь. Подлетев ближе, подмастерье обнаружил, что дым идет от большого костра. Огонь находился у старых развалин какого-то сооружения. Посадив нежисть на небольшой пригорок, парень окинул местность взглядом. Хоть с воздуха все выглядело абсолютно спокойно, развалина полностью перекрывали обзор на земле. Аккуратно отойдя от средства передвижения, парень первым делом выдал парочку поисковых заклинаний. Но они не показали ни одной живой души или крови в радиусе нескольких километров. Однако, обойдя костер, обнаружил у большого постамента сгорбленного старика. Мак замер, не зная, как себя поведет старец и что от него ожидать. Незнакомец, взглянув на новое лицо у костра, нехотя изобразил приглашающий жест. Уже не таясь, темный подмастерье вновь запустил заклинание, но снова не почувствовал ничего, кроме слабого отклика плана смерти. Это был призрак. Он указал на вход в строение. Подмастерье осторожно двинулся в его сторону, держа щиты наготове, но старик просто ушел внутрь. В здании местами сохранилась сложная мозаика, в которой угадывались образы воинов, виднелись остатки огромных статуй. Призрак быстро пересек огромный зал и замер у старой выцветшей фрески, дожидаясь гостя. Макс опаской подошел, готовясь ударить сразу несколькими заклинаниями, но вместо атаки или разговоров старичок коснулся трех цветных камней, после растаял туманом, рассыпался пылью. Парень оглянулся, привычно выдал комплект поисковых заклинаний, нажал рукой на руны, подсказанные стариком. Стена с фреской дрогнула, и перед маком начали разъезжаться со скрежетом створки. Он отступил назад, внимательно наблюдая за проходом, но во тьме было пусто и тихо, ничего не шевелилось и никакой магии даже не пахло. Запустив несколько заклинаний на определение силы и проверив коридор на наличие ловушек, вошел внутрь. Я оказался в большой просторной комнате, заполненной стеллажами с древними фолиантами. В углу комнаты был довольно массивный каменный стол, где лежала в открытом состоянии старая тетрадь в кожаном переплюте. «Больно кожа похожа на...» — пробормотал маг и, подойдя к тетради, стряхнул пыль с первой страницы. «Сей труд делаю наперед, ибо не знаю, к чему приведет этот шаг и как сложится моя судьба в дальнейшем». После активации ритуала я приду на другую суть бытия. Допускаю, что это может быть демоническое обличие, но все же надеюсь, что обойдется без этого. В любом случае, чтобы не потерять своего настоящего имени и не попасть в услужение какому-нибудь бездарю, буду использовать другое. Амор. Так звали северянина, служившего мне до глубокой старости. Излишне сентиментально. Плевать.